Глава 15. С раннего утра в офисе все носились как угорелые. Причём реально забот прибавилось у единиц, но выслужиться, видимо, решили многие. Никого не найдёшь на месте, никому не дозвонишься, и у каждого железное алиби. Злило ужасно. Роман всё это время тоже крутился, как белка в колесе. Несколько раз за пару часов уезжал, приезжал и постоянно висел на телефоне. Он, похоже, вообще не спал в эту ночь. Бледный, с тёмными кругами под глазами и уставшим видом напоминал вампира из знаменитого сериала. «Настя, принеси, пожалуйста, воды, простой, негазированный», — попросил он в какой-то момент. «Может, лучше кофе?» — засомневалась, глядя на его болезненно пугающий вид. «Воды», — слабо улыбнулся Роман. Уже через пару минут, когда я принесла стакан с жидкостью, стало понятно, что всё ещё хуже, чем я предполагала. Босс достал упаковку жаропонижающего, закинул в рот сразу две таблетки и запил большим глотком воды. Замер на секунду, прикрыв веки, и отодвинул стакан. «Спасибо». «Может, лучше к врачу?» «Самолечение, говорят, до добра не доводит». «Только сейчас заметила, что он и дышит тяжело». Роман лишь невесело усмехнулся в ответ. «После всей этой шумихи с открытием можно. А пока... Сколько там времени уже?» Пора ехать. Звонил Анатолий, местная пресса уже на месте, народ подтягивается, ждут вас и мэра. Он открыл глаза, окидывая меня долгим оценивающим взглядом. Прошелся по фигуре, задержался на скромном декольте и вернулся к лицу. Улыбнулся одними уголками губ. Хорошо выглядишь. Я бы даже сказал, идеально. Протянул таким тоном, что в груди что-то ёкнуло, задев невидимую струну. И тут же вспомнились вчерашние слова сестры. «У него в арсенале много фишек припасено для глупых романтических барышень». Но не успела я мысленно возмутиться, как он сменил тему. «Раз ждут, значит, надо ехать. Собирайся». А дальше начался ад. Я никогда не думала, не вникала во внутреннюю кухню подобных мероприятий, вернее, того, как они проходят. С нынешним-то мне по-любому пришлось столкнуться в процессе подготовки и даже частично руководить процессом. Но кто знал, насколько все казалось легко и просто в учении, настолько же нервно, муторно и сложно в бою. Одна только официальная часть, предназначенная для прессы, отняла львиную долю сил и нервов позирование перед камерой, заготовленная речь, рассказ о дальнейших перспективах, о пользе работы компании в нашей области, инвестиции, новые рабочие места, налоги и прочее, прочее, прочее. У меня самой голова разболелась от постоянных вопросов надоедливой местной журналистки, от ожидания мэра и других шишек из администрации, от бесконечных звонков по другим вопросам. А глядя на Романа, который, казалось, на ногах-то держался лишь благодаря силе воли, промакивая каждый раз выступающий пот на лбу носовым платком, мне становилось ещё тревожнее. Хотя вряд ли кто-то заподозрил неладное. Всем было интересно, что происходит вокруг и какие дальнейшие планы а не состояние здоровья владельца. Правда, в какой-то момент ушлая представительница прессы задала всё-таки вопрос о личной жизни Романа и его семейном положении игриво выгнув бровь. Чем заработала жирный минус в моих глазах и желание придушить ее на месте. В конце, не выдержав, когда дело дошло до запланированной экскурсии по торговому центру, я взяла на себя смелость перехватить бразды правления и сама отвечала на большую часть технических вопросов. Благо, за прошедшую неделю изучила этот вопрос как свои пять пальцев. Наконец, когда главная церемония была закончена, народ разошелся и основные вопросы решились. Роман позволил себе расслабиться. А если быть точной, свалился в кресло директора без сил, стоило нам вернуться в офис. «Роман Александрович, может, всё-таки в больницу?» Попыталась снова достучаться до его благоразумия. «Всё-таки ситуация серьёзная, а Роман — голова нашего филиала?» «Сделай чай. Крепкий чёрный, с лимоном. Устало выдохнул он. «Ну или хотя бы домой». «Чай», — рявкнул босс, и меня как ветром сдуло. Уже в приёмной, размешивая сахар в напитке, мысленно матерясь на шефа, на его упрямство и твердолобость, я вздрогнула от раздавшегося звонка телефона. И закатила глаза, стоило увидеть номер абонента. «Головной офис из столицы». «Ну, конечно». «Самое время. Теперь и им отчёт подавай, как всё прошло». «Приёмная Карельского Романа Александровича», бодро отрапортовала в трубку, готовясь к новым допросам. «Добрый день. Анастасия? Правильно?» Раздался приятный мужской голос, в котором я узнала генерального директора компании Карельского-старшего, отца Романа. «Рад познакомиться и приятно удивлён» м — вырвалось раньше, чем я успела подумать. «Выбором сына». Я на несколько секунд зависла, переваривая сказанное, настолько с войским тоном это было сказано. Словно и правда речь шла о чем-то личном. Будто Александр, как его там по отчеству, сейчас в приемную звонил не по поводу дел филиала, а напрямую поинтересоваться личной жизнью Романа и его девушкой. Даже невесткой. Выбором сына. Мне скинули видеоотчёт того, как всё прошло, и знаете что? Я больше доволен вашей работой, чем романа». Огорошил окончательно, лишая дара речи. «Вы неплохо подготовились, вели себя уверенно, хорошо изучили технические вопросы, а самое главное, блестяще справились с поставленной задачей». Не каждый профессионал может похвастаться подобным, а от вас я тем более не ожидал подобного. Да, и ещё. Хочу отметить, что ваш с Романом тандем удачно смотрится со стороны. Вы прекрасно дополняете друг друга. По опыту знаю, что грамотный и ответственный персонал дороже золота, а правильный выбор личного помощника практически залог успеха. Поэтому рад. Очень рад, что он сделал правильный выбор. Спасибо. Растерялась, не зная, как реагировать на похвалу. Почему-то мне все равно чудился двойной смысл в его словах. И вроде бы радоваться надо, а неожиданно стало обидно за шефа. Не его вина, что он заболел в самый ответственный момент и просто стал заложником плохого самочувствия. Но говорить об этом генеральному не стало. Отец с сыном как-нибудь сами разберутся. «Соедини меня, кстати, с Ромой. Хочу и его поздравить с удачным начинанием. Его сотовый недоступен, звоню уже битых полчаса». Я выполнила просьбу, перевела звонок на босса, а сама занялась делами. Хлопот навалилась выше крыши. День обещал быть нервным, задания сыпались, как из рога изобилия. Но, вопреки ожиданиям до конца рабочих часов, меня не отпускало странное ощущение легкости и воодушевления». Всё-таки похвала Карельского-старшего сработала, как дополнительный заряд положительной энергии, за что я ему была отдельно благодарна. А уже почти перед уходом меня ждала другая приятная новость. Роман вызвал в кабинет, вытащив из ящика стола небольшую папку с бумагами. Побарабанил пальцами по поверхности и произнёс задумчиво. Тут основные договоры. Те, которые в электронном виде скинул на почту. Завтра распечатай, пожалуйста, и мне на подпись. Не забудь, это важно. Все встречи перенеси на конец недели. — Хорошо, — кивнула утвердительно. — А вызвал я тебя вот зачем, — помедлил он, словно не зная, с какой стороны начать. — Ты меня действительно сегодня выручила. Я оценю поэтому будем считать, что с испытательным сроком справилась успешно. Надеюсь, желание работать со мной в команде не убавилось?» Улыбнулся хитро. «Убавилось? Да мне кажется, я сроднилась с этим рабочим местом, влилась в работу с головой, отдалась ей с потрохами. А самое главное, мне нравилось. Коллектив, где все работали, никто никого не цеплял, если не брать в расчёт Наталью, начальник, который только с виду казался опасным и злым, а на самом деле оказался чуть ли не идеалом, зарплата, позволяющая в более короткие сроки решить мои финансовые проблемы. Так что я тут никак не могла быть против, только за всеми конечностями. Я отрицательно мотнула головой, скрестив пальцы. Вот и замечательно. Значит, договорились. Завтра-послезавтра составим новый договор. Ну и бонусом считай, что теперь я твой должник. «Одно желание в пределах разумного», — подмигнул заговорщицки, чем невольно заставил меня улыбнуться. Но на следующий день Роман Александрович на работе не появился. Это и неудивительно, особенно если вспомнить его вчерашнее состояние, болезненную бледность и ужасный вид. Поэтому сегодня я приготовилась подстраиваться к новым условиям работы, учитывая, что у шефа на месте не будет мысленно прикидывая, с какими трудностями придётся столкнуться, где можно схалтурить, что оставить на потом и в каких случаях потребуется привлекать к работе курьера. А потребуется обязательно. Я даже знаю, в отношении каких вопросов. Некоторые аспекты требовали обязательного личного участия романа, его одобрения, подписи, печати. Чую, решение этих задач ляжет на плечи мне. Хотя всё решаемо при желании. Единственное, что расстраивало, пока шеф будет на больничном, я по-прежнему на испытательном сроке. И зарплата соответствующая. А значит, радовалась я рано. До обеда все шло спокойно. Я созвонилась с арендаторами, распечатала необходимые документы, перенесла встречи и как раз направлялась в маркетинговый отдел, когда в коридоре неожиданно столкнулась с Натальей. Я уже привыкла к ее вечно недовольной кукольной мордашке и почти не обращала внимания. Да и она не разговаривала со мной в последнее время. Мы бы и прошли мимо друг друга, если бы в этот момент перед нами не распахнулась дверь кадрового отдела, и оттуда, словно почувствовав присутствие нужных ей людей, не выглянула директор по персоналу. «Настя, ты где бродишь? Тебя Роман Александрович искал». Я хлопнула себя по карманам в поисках сотового, понимая, что он остался в сумочке. Сумочка в приемной, приемная на три этажа выше. «Что-то срочное?» «Поручил передать тебе новый договор. С ним дуй к нему. Домой. Он сказал, ты знаешь адрес. А ещё те бумаги, которые я утром тебе передавала, тоже ему отвези. Они мне нужны сегодня. И нет», — перебила предупреждая мой вопрос. «Не через курьера. Лично. Это не моя прихоть». Женщина сунула мне файл с распечатанными листами и с чувством выполненного долга кивнула Наталье, приглашая зайти. И после этого ты будешь продолжать строить из себя правильную, выплюнула Наталья, проходя мимо и нарочно задевая меня плечом.